— Ну ладно, Джо, — мрачно сказал Кирк, — плохи твои дела. Ты прав. Ты свалял дурака. Поговорим об этом позже, а сейчас расскажи, что что же случилось тем вечером. Я пришел к нему и сказал, что у меня нет денег. Он рассмеялся мне прямо в лицо, старый черт, а я... Во сколько ты пришел? Я шел по дорожке и заглянул вот в это окно. Шторы не были опущены, в комнате уже было темно. Потом я увидел, как он выходит из кухни со свечой в руках. Он... Поставил свечу там, и я увидел, что было пять минут десятого. Питер быстро спросил, «Вы увидели часы через окно? Вы уверены, что было пять минут десятого?» Свидетель не заметил опасности, таившейся в этом вопросе, и, нервно облизнув губы, быстро повторил, «Да, милорд». Я постучал в окно, он открыл, я ему сказал, что у меня нет денег. А он потом рассмеялся мне в лицо. «Ладно, — сказал он, — утром я обо всем сообщу в полицию». Я разозлился и сказал, ты ничего не расскажешь, это шантаж. Все эти деньги, которые ты из меня вытянул, это шантаж. И тоже увижу я тебя в тюрьме. А он мне отвечает, деньги, какие деньги, ты ничего не сможешь доказать. У тебя что, есть расписки? У тебя ничего нет. Потом я его обругал. Ничего удивительного, сказал Питер. Он сказал, убирайся, а потом захлопнул окно. Я попытался открыть дверь, но все было заперто, поэтому я ушел. И вот это был последний раз, когда я его видел. Кир глубоко вздохнул. — Ты не входил в дом? — Нет, сэр. — Ты мне все рассказал? Клянусь Богом, все, сэр. — Сэлла, ты уверен? На сей раз угроза была более явственной. — Честное слово, милорд. Питер нахмурился. Он встал и медленно подошел к камину. — Хм, — протянул кирк Я, правда, не знаю, что ей сказать. Тебе сейчас лучше отправиться в пекфорд «Ты проверишь алиби Крачли, встретишься с этим парнем, Уильямсом, и возьмешь у него показания». «Хорошо, сэр», — покорно сказал в Селон. «Когда вернешься, поговорим», — Селон повторил. «Хорошо, сэр». Он умоляюще посмотрел на Питера, который задумчиво смотрел на горящие полинии. «Надеюсь, вы не будете держать на меня зла, сэр». «Посмотрим», — уже беззлобно ответил Кирк. Констебль вышел, опустив голову. итак милорд?» — спросил инспектор. Что вы обо всем этом думаете? Звучит очень убедительно. А особенно вот то, что касается бумажника. Вот вам и мотив, прекрасный новый мотив. С пылу с жару. Это немного расширило наш кругозор, правда? Шантажисты, как правило, не ограничиваются только одной жертвой. Кир пропустил мимо ушей благородную попытку графа отвлечь его внимание от тяжелых мыслей. Один из его подчиненных нарушил свой служебный долг — сокрытие сведений, и это человек, которому он доверял. — То, что вообще никогда не должно было произойти, — инспектор в сердцах чертыхнулся, — и почему этот молодой дурак не пришел к сержанту или ко мне, если уж ему так нужны были деньги? Вот что меня больше всего злит. — Чего только не случается на небе и на земле, — меланхолично заметил Питер. — Вы правы, милорд, и Гамлет прав. гамлет Неожиданный смех Питера озадачил инспектора. ну черт возьми, вы правы! Маленькая деревушка, а какие страсти кипят на этой благословенной земле! Как у Шекспира! Собери тину с деревенского пруда и увидишь, как он воняет!» Он беспокойно ходил по комнате. Свет, который неожиданно пролился на темные делишки мистера Ноукса, только подтвердил его подозрение. И если и был тип преступника, которого он готов был придушить голыми руками... Так это шантажист. 5 шиллингов в неделю в течение двух лет. Эта часть истории не вызывала никаких сомнений. Многие люди готовы на все пойти ради собственной репутации. И все-таки... Здесь Питер резко повернулся к Кирку. «Послушайте, — сказал он, — у вас ведь нет официального заявления о пропаже бумажника, и деньги уже уплачены?» «Даже с Торицей?» Кирк внимательно на него посмотрел. он «Хорошо быть таким добреньким, милорд». Это же не ваш подчиненный. Тем не менее, рука помощи была принята, и Питер облегченно вздохнул. «Смотри-ка», — задумчиво сказал Кирк, — «этот Нокс был порядочный негодяй». Чертовски грязная история. Так можно человека и... Но он не закончил, и Кирк так и не узнал, что можно сделать с человеком. «О, черт!» растерянно, — растерянно сказал Питер. «Что случилось?» «Инспектор, мне очень жаль этого молодого дурака, но, черт возьми, я должен вам об этом сказать». «Я вас слушаю». Кирк знал, что Питер чего-то не договаривает. Но он надеялся, что тот расколется сам. «Прижми такого к стенке, все скажет, как миленький». Кирк решил, что будет к нему снисходительным, потому что, в конце концов, Питер был ему симпатичен. но это его история. Все в ней звучит, правда, подобно, за исключением одной маленькой детали». «Какой детали?» Он сказал, что не заходил в дом. Он сказал, что видел часы через окно. «Ну и что?» Я попытался проделать то же, когда гулял по саду. Я хотел посмотреть, который час. У меня ничего не получилось. Мешает вот этот чертов кактус. «Что — Что? Кирк резво вскочил. — Я говорю, этот проклятый кактус на стене. Он закрывает часы. Нельзя увидеть часы через окно. Нельзя — Нельзя? Кирк бросился к окну, заранее зная, что он оттуда увидит. — Зря стараетесь, — сказал Питер. Это абсолютно невозможно. Он не мог видеть часы. Через это окно.